Глава 5. Горгульи сейчас в тренде. Последнее, что я помню, это как я приготовилась к удару меча Хатсона. Я смотрю то на дядю, то на Джексона, которые сжали зубы с таким видом, будто им очень не хочется мне что-то говорить. Так что же было потом? Он ранил меня? Не совсем, отвечает мой дядя. То есть меч коснулся тебя, да? «Но он не нанёс тебе ущерба, поскольку ты уже обратилась в камень». Я проигрываю эти слова в голове снова и снова. Насколько бы я их не повторяла, в них отсутствует смысл. «Что-что?» «Ты сказал, что я обратилась в камень». «Ты обратилась в камень, Грейс, прямо у меня на глазах», — говорит Джексон. «И оставалась камнем последние сто одиннадцать дней». Что именно ты имеешь в виду, говоря камень? спрашиваю я опять, пытаясь каким-то образом понять то, что кажется невозможным. И я хочу сказать, что всё твоё тело представляло собой сплошной камень, уточняет мой дядя. Как если бы я превратилась в статую? Те об этом? Нет, не в статую, спешит успокоить меня дядя Фин, настороженно глядя на меня, будто пытается решить какое количество информации я способен воспринять какая-то часть меня понимает его мотивы хотя это чертовски раздражает пожалуйста скажите мне говорю наконец я поверьте куда хуже вариться в собственном соку пытаясь разобраться что к чему чем просто знать и так если я была не статуей то чем же я стилюсь подыскать хоть какое-то объяснение но мне на ум не приходит ничего. И мой дядя продолжает мяться, заставляя меня думать, что каким бы ни был ответ на мой вопрос, он окажется очень скверным. «Горгулья и Крейс». Правду мне открывает Джексон, как и всегда. «Ты — горгулья». «Горгулья?» — неверие явственно звучит в моём голосе. Мой дядя бросает на Джексона взгляд полной досады, но, наконец, нехотя кивает. «Горгулья?» «Да, горгулья». «Горгулья? Не могут же они говорить серьёзно?» «Не могут, не могут! Это наверняка не всерьёз!» «Вроде тех штук на стенах церквей?» «Да». Теперь Джексон чуть заметно ухмыляется, как будто понимает, как нелепо это звучит. «Ты, гор...» Я вскидываю ладонь, делая ему знак замолчать. «Пожалуйста, не повторяй это слово!» С меня хватит и двух предыдущих раз. Просто помолчи. Я поворачиваюсь и иду к противоположной стене кабинета дяди Фина. Мне нужна минута, говорю я им обоим. Всего минута, чтобы чтобы это уразуметь, чтобы это отрицать, чтобы заплакать, закричать. Да, закричать было бы неплохо. Но это наверняка ещё больше сорвёт крышу у Джексона и дяди Фина, так что Я дышу. Да, мне сейчас надо просто дышать, потому что я без понятия, что теперь делать, что говорить. Какой-то часть меня хочется сказать им, что я разгадала их шутку. Ха-ха, как смешно. Но другая, большая часть моего сознания понимает, они не разыгрывают меня. Я знаю это отчасти потому, что ни мой дядя, ни Джексон никогда не пошли бы на такое. а отчасти потому, что глубоко внутри меня есть нечто маленькое, испуганное, исъёжившееся, и это нечто освободилось, едва не произнесли это слово. Как будто оно знало это всегда и просто дожидалось, когда я замечу, когда я это пойму, когда я в это поверю. Итак, горгулья. Ладно, это ведь не слишком скверно, да? могло быть и хуже. По моему телу пробегает дрожь, ведь тот меч мог отрубить мне голову. Я делаю глубокий вдох, прижимаюсь лбом к прохладной серой стене кабинета моего дяди и мысленно повторяю слово «горгулья» снова и снова, просто за тем, чтобы понять, какие чувства я испытываю после того, что узнала. Горгулья. Вроде тех громадных каменных существ с крыльями, клыками и... рогами? Я провожу ладонью по голове, а вдруг у меня выросли рога, а я и не в курсе. Нет, рогов у меня всё-таки нет. Я нащупываю только кудрявые тёмно-русые волосы, такие же длинные, такие же непокорные и такие же надоедливые, как всегда. И определённо никаких рогов или клыков, понимаю я, проведя языком по своим передним зубам. Собственно говоря, всё во мне кажется точно таким же, как и прежде. Слава богу. Эй, Грейс. Джексон подходит ко мне сзади и кладёт руку на спину. Ты же понимаешь, что всё будет хорошо. Не так ли? Ну да, само собой. Ничего страшного. Ведь Горгулья это высший класс. Что, разве не так? Почему-то мне кажется, что он не оценит мой сарказм. А потому я сдерживаюсь и просто киваю. Я серьёзно, продолжает он. Мы во всём разберёмся. К тому же, горгульи это нереально круто. Ну да, конечно. Огромные и нескладные куски камня. Нереально круто. Сейчас. Я понимаю, шепчу я. Правда, понимаешь? Он наклоняется ко мне, и его лицо оказывается совсем близко к моему. Потому что вид у тебя сейчас такой, будто ты этого не поняла. И голос тоже. Он стоит так близко. Я чувствую на щеке его дыхание, и на несколько драгоценных секунд закрываю глаза и мысленно притворяюсь, что я перенеслась на 4 месяца назад, в то время, когда мы с Джексоном были одни в его спальне, строили планы, целовались и воображали, что уж теперь-то у нас наконец всё под контролем. Смех да и только. Я ещё никогда в жизни не чувствовала себя настолько беспомощной. Такого не было даже в первые дни после гибели моих родителей. Ведь в то время я хотя бы была обыкновенным человеком. Во всяком случае, я так думала. Теперь же я горгулья, и я совершенно не представляю себе, что это значит, не говоря уже о том, как это произошло. И как я ухитрилась потерять почти 4 месяца жизни. будучи заключена в камень. И вообще, почему? То есть, я могу понять, почему я обратилась в камень. Полагаю, какой-то подспудный, спрятанный в глубине моего существа инстинкт вдруг проявился, чтобы не дать мне умереть. Так ли это невероятно, если учесть моё недавнее открытие, что мой отец был ведьмаком? Непонятно другое. Почему я оставалась камнем так долго? Почему не вернулась к Джексону при первом же удобном случае? Я ломаю голову, пытаясь найти ответ, но на том месте, где должны быть мои воспоминания, по-прежнему зияет пропасть, пустота. Я сжимаю руки в кулаки, и мои окровавленные пальцы пронзают боль. Я гляжу на них, гадая, как я могла так пораниться. Впечатление такое, словно я продиралась сквозь камень, чтобы попасть сюда. А может, так оно и было? Или же дело обстояло ещё хуже? Но как? Как? Я не знаю. В этом-то и загвоздка. Я просто не знаю. Вообще ничего. Я не знаю, что делала последние 4 месяца. Не знаю, никаким образом не удалось превратиться в горгулью, никак мне удалось опять стать человеком. И тут я осознаю основную причину своей паники. Я не знаю ответа на самый главный вопрос. Я резко разворачиваюсь и устремляю взор на дядю. Что случилось с Хатсаном?